Глава 16 Когда Кип вышел из покоев Андреса Гайла, снаружи его поджидал железный кулак. Как обычно, он выглядел огромным и подавляющим, но Кип, который успел немного узнать командующего черной гвардией, подумал, что его лицо выражает скорее любопытство, чем что-либо другое. «Мне доводилось видеть сатрапов, выходивших из этой комнаты с более жалким видом», заметил железный кулак. «Правда?» — спросил Кип, он чувствовал себя совершенно уничтоженным. «Нет, я просто пытался тебя подбодрить». Железный кулак тронулся вдоль по коридору, и Кип пристроился рядом. «Кип, я хочу пригласить тебя на подготовительные курсы для вступления в Черную гвардию». «Ну да, ну да. Не то чтобы я обладал какими-то особыми качествами, просто этого потребовал мой отец». Кипу казалось, что он всего лишь подумал это, и только услышав, вылетевшее из его рта слово «отец», осознал, что снова споткнулся о собственный длинный язык. Железный кулак встал, как вкопанный повернулся к Кипу, меря его разъяренным угрожающим взглядом. — Ты что, подслушивал? Кип сглотнул и кивнул. — Я же не нарочно. Однако на этот раз слова не сумели выскользнуть из его губ. Любые оправдания съеживались в доменном пламени командирского неодобрения. «В таком случае ты знаешь, что в конце концов я буду вынужден тебя принять. Только от тебя зависит, насколько мучительным это окажется для нас обоих». Грудь пословно словно бы обмотали тяжелой цепью, бросили его в море и велели плыть к дому. Железный кулак двинулся дальше, больше не останавливаясь и не замедляя шага. Они вышли из башни Призмы, пересекли огромную площадь между семью великими башнями Хромерии и подошли к широкой лестнице, уходившей под землю. Они начали спускаться, и Кип наконец осознал, насколько Хромерия огромна. Она не исчерпывалась гигантскими башнями, соединявшими их в воздухе переходами, а также площадью с тысячами людей, двигавшихся в разных направлениях по самым различным делам, касавшимся семи сатрапий. Все это продолжалось и под землей, где обнаружилось огромное помещение с потолком высотой в добрых 20 шагов над полом. У каждой из семи башен здесь имели свои корни, свои входы и выходы. Здания склады, казармы, столовые, даже несколько жилых зданий заполняли полость, во многих местах доставая до потолка. Одни были сделаны из камня, другие из люксина. Повсюду буйствовали яркие краски, и хотя все это находилось под землей, здесь не было ни темноты, ни затхлости. Мерцающие кристаллы всех цветов пылали, словно факелы, забирая солнечный свет сверху и щедро расплескивая его по всему помещению. Огромные вентиляторы, вделанные в потолок с разных сторон, всасывали и выдували воздух так, что над всем пространством постоянно дул легкий ветерок. В центре... Находился большой зал, а сбоку от него тренировочные площадки. «В начале каждого нового курса устраивается лотерея. Некоторые получают случайные номера, однако наследники черных гвардейцев и те, кто вылетел с предыдущего курса, но занимал верхние позиции, имеют право выбирать последними. Это большое преимущество. Ты должен будешь драться за свое место, но только три боя». «То есть, например, если ты выберешь десятую позицию, тебе придется драться с десятым, одиннадцатым и двенадцатым. Впрочем, это только начало, в последующей неделе ты вполне сможешь подняться вверх по списку и с еще большей легкостью спуститься. Ради твоего отца я готов сделать только одно. Тебе будет позволено выбирать последним». «Не выбирай слишком высокую позицию, иначе придется расплачиваться кровью. Но не выбирай совсем низкую. Каждый месяц мы исключаем тех, кто стоит в списке на семи последних местах». Железный кулак целеустремленно двигался вперед, не обращая внимания на подземное великолепие. Кип шел следом, напряженный, сжимая и разжимая кулак обожженной руки. Он делал это сознательно, кривясь от боли. Вскоре они с командующим предстали перед группой 49 юношей и девушек, одетых в свободные бежевые рубашки и штаны. У каждого на левой или правой руке была по меньшей мере одна повязка того цвета, который он извлекал. Хотя Кип знал, что женщин в хромерии было значительно больше, чем мужчин, в этом классе потенциальных гвардейцев их насчитывалось только 10. Все они были молоды, хотя и старше Кипа, на вид в основном от 16 до 18 лет. У каждого к груди с левой стороны был прикреплен начертанный древнепарийским шрифтом символ, о смысле которого Кип мог только догадываться. Кажется, цифры. И вроде бы курсанты были выстроены в соответствии с этими цифрами. Семь шеренг по семь человек. Среди всех этих новых для него вещей больше всего в глаза Кипу бросилось то, как его новые сокурсники смотрели на железного кулака. Так, словно он был богом. Его самого они, казалось, даже не заметили. Их учитель выглядел впечатленным не меньше остальных. Это был невысокий бритоголовый человек с рельефно выступающей мускулатурой, форменной рубашке с короткими рукавами, выгодно открывавшими его массивные бицепсы. Командующий подал знак, и курсанты разошлись за несколько мгновений, сформировав широкий круг. Он не был безупречным. Несколько человек еще толкались или переходили, ища себе место. Но это все равно впечатляло, ведь класс, как было известно Кипу, был собран совсем недавно. «Кип!» Командующий жестом показал Кипу на середину круга. «О, нет!» Кип шагнул в середину. «Это Кип Гайл. Он присоединяется к вашему курсу. Как вы знаете, это означает, что один из вас, стажеров, должен его покинуть. Черная гвардия...» «Элитное подразделение. У нас нет места для балласта. Так что, Кип, выбирай. Бой длится пять минут или же до тех пор, пока один из бойцов не запросит пощады или не будет нокаутирован. Как и во всех испытательных боях, нанесение необратимых увечий противнику приводит к исключению с курса». Кип не сомневался, что проиграет. Он даже правил-то не понял, как следует. Весь его опыт Драк сводился к маханию кулаками в надежде отогнать от себя Рамира. Прежде, в их городишке. И то это ему никогда не удавалось. Получать удары он умел отлично, но вот наносить их... «У тебя есть какие-нибудь вопросы, или ты готов выбрать свое место?» — спросил железный кулак. «Итак, если я проигрываю, то меняюсь местами с тем, кто меня побил, или просто спускаюсь на позицию ниже?» «Это не арифметическая задачка, Кип!» «А что же еще?» Железный кулак поморщился. «Просто спускаешься!» — ответил он. Кип напустил на себя загадочный вид и возрился вдаль перед собой. «В моем будущем я провижу страдания!» Он игриво направил оба указательных пальца, выставленных, словно пистолеты, на высокого, стройного, молодого парийца, на груди которого красовался номер один. Никто не засмеялся. «Ничего, возможно, они еще посмеются, когда кипу надерут задницу». Юноша вступил в круг. На его лице отразилось беспокойство. «За кипа!» «Какие правила, командующий?» — спросил он. «Без очков!» — отозвался железный кулак. Кип и номер первый вручили ему свои очки. Юноша оказался зеленым-синим бихромом. Железный кулак многозначительно кашлянул. — И без фокусов. Перекрест. — Перекрест? Его правда зовут Перекрест? — Разумеется, сэр, — отозвался тот. — Сэр, а что делать с его раненой рукой? Я могу ее блокировать? — Не бей по ней специально. Но если она пострадает, что ж... «Значит, пострадает!» Высокий юноша оживленно кивнул и встал напротив Кипа. Кип видел отблески недоверия на лицах других курсантов, глядящих на него. Похоже, он не произвел на них особенного впечатления. Никто не верил, что он может победить. Черт повери, он и сам-то в это не верил. «Хотя бы проиграй с достоинством, Кип. Проиграй так, чтобы они стали уважать тебя за твою храбрость». «Храбрость?» «Они смотрят на меня, как на слабоумного». Перекрест возвел взгляд к небу и сделал знак треугольника, поднеся большой палец к правому глазу, средний — к левому, указательный — к колбу. Затем коснулся треугольником рта, сердца и обеих ладоней. Три и четыре — совершенная семерка. «Религиозный юноша!» «Будем надеяться, он не забудет о добродетели милосердия!» Повернувшись к кипу, перекрест отсалютовал ему, приложив оба кулака к сердцу и слегка поклонившись. Кип ответил тем же. «Начинайте!» — велел железный кулак. Высокий юноша двинулся первым, и быстро. Он оказался рядом с Кипом прежде, чем тот успел отреагировать, врезался в него всем телом и захватил ногу Кипа своей ногой, блокируя его удар и толкнув его бедрами. Кип тяжело рухнул на землю, успев только схватиться за перекреста, чтобы утащить его с собой. Юноша дал ему себя уронить, его длинные гибкие конечности обвились вокруг Кипа, Кип двинул локтем, но дистанция была такой короткой, что ему не удалось вложить в удар большой силы. Потом перекресту каким-то образом удалось завладеть его рукой. Он перекатил Кипа на спину, его ноги словно ножницы сомкнулись на его шее, сдавили... Темнота. Кип понятия не имел, сколько пролежал без сознания. Он очнулся, часто моргая. Кажется, недолго. Все остальные по-прежнему стояли вокруг. «Один бой проигран!» Объявил железный кулак. «У тебя 10 секунд до следующего!» Кип с трудом поднялся на ноги. Несколько сокурсников обступили перекреста, хлопали его по плечу, поздравляли с легкой победой. Кип не мог вызвать в себе неприязни к этому парню. Тот разгромил его, безо всякой злобы и не причинив ненужных страданий. Второй парень был плотным и голубоглазым, как и сам Кип. Может быть, только наполовину пареец, поскольку его кожа была не намного темнее Киповой. Он поклонился, и Кип поклонился ему в ответ, гадая, какая новая боль ему уготована. Кип и номер второй принялись осторожно кружить вокруг друг друга, однако взгляд парня постоянно обращался куда-то вверх, прочь от Кипа. Сперва тот не мог понять, почему. Потом он увидел глаза своего противника. В белках то появлялись, то пропадали тоненькие синие прятки, Спускались вниз в его тело, собирались в кулаках, Если бы парень не был таким светлокожим, Кип не смог бы этого заметить. Это был один из главных недостатков светлой кожи, и именно поэтому черная гвардия называлась черной, хотя и не всегда состояла из чернокожих извлекателей. Однако, поскольку на них не было очков, парень мог вытягивать лишь по порции синего света за раз. Ему приходилось отводить взгляд от кипа, смотреть на один из синих кристаллов у них над головами, брать оттуда сколько получалось, после чего снова обращать взгляд к кипу. Без синих очков процесс получался долгим. И кип, медленно кружа вокруг парня, давал ему необходимое время. А, какого черта! воскликнул кип и бросился на него. Он попытался ударить. Удар был блокирован. Второй удар попал парню в плечо, но Кипу пришлось нанести его левой рукой. Он почувствовал, как рвутся незажившие рубцы. Кисть его руки словно бы окунули в пламя. В его живот врезался кулак. Второй скользнул вдоль руки, когда он согнулся пополам. Кип пошатнулся, отступил назад, и это лишило почти всей силы третий удар, направленный ему в нос. Впрочем, глаза у него все же заслезились. Он стоял, моргая и пошатываясь, удивленный тем что противник позволил ему уйти, не развивая свой успех. Потом он понял, почему так произошло. В руках парня формировался синий посох, медленно растягиваясь, словно расплавленное стекло. Кип метнулся к нему и схватился за незаконченное изделие. Стоило его пальцем сомкнуться, погрузившись в кристаллизирующийся люксин, как внезапно он ощутил с ним связь, как если бы извлек и сформировал его сам. Сквозь незапечатанный люксин он почувствовал присутствие второго мальчика, его волю, которая на мгновение до этого была такой сфокусированной, а сейчас рассыпалась, смятая киповым вмешательством. Кип вырвал у мальчика посох и запечатал люксин. Синий посох, слегка искривленный в том месте, где за него хватались руки бойцов, тем не менее был высотой в рост любого из них, и как раз нужной толщины, чтобы его можно было удобно обхватить. Не обращая внимания на боль, кип схватил его, перевязанный левой рукой и крутанул так, что нижний конец врезался парню под колени, послышался звонкий шлепок, и парень, все еще ошеломленный, рухнул на землю. Он даже не пытался уйти от удара, просто стоял, словно бык на бой, не упав, он скорчился, и кип, переступив через тело, приставил конец посоха к его горлу. «Бой закончен!» — провозгласил железный кулак. Кип отступил в сторону. «Когда извлекаешь синий, гораздо проще повиноваться приказам, чем, например, когда извлекаешь зеленый». Парень на полу простонал, оглушенный, медленно приходя в себя. «Прошу прощения, сэр!» — обратился к командующему перекрест. Но «Ну, что это было?» Железный кулак сдвинул брови. «Мы не собирались учить вас этому до конца следующего года. Кип, кто тебе показал эту технику?» Тот мог только беспомощно развести руками. «Это называется перехват воли или взлом воли. Инструктор ФИСК...» Мускулистый учитель выступил вперед. «Официально это называется насильственной транслюцификацией. Люксин не обладает памятью. Он не может быть моим люксином или твоим люксином. Если произошел физический контакт с незапечатанным люксином того цвета, который ты способен извлекать, ты можешь его использовать». То, что мы сейчас видели, было поединком воль двух извлекателей, и Кип взломал волю Грацнера. Парень, которого победил Кип, промямлил. — Но... но я даже не знал, что он делает. — Он и сам не знал, что делает, — отозвался учитель. — Верно, Кип? — «Эм... да, сэр. — Тебе еще повезло, что ты не остался полным идиотом, Грац, — сказал инструктор Фиск. Какой-то паренек из толпы в полголоса буркнул. — Полным? Пожалуй, нет, а вот идиотом? — Раздалось несколько смешков, впрочем, кому-то хватило чувства приличия скрыть их за кашлем. — Ну так что, Адрастея, бросишь кипу вызов? — спросил железный кулак. — О, черт! — пробормотал парень. Это был тот самый, что отпустил шутку насчет Грацнера. — Сэр, — вставил кип, — «Я думал, если я выиграю схватку, на этом все будет закончено». «С чего бы это? Победа — это только начало!» Кипс глотнул. А Драстея тоже, казалось, не испытывал особенной радости по поводу грядущего поединка. Единственный из курсантов, он не носил повязки, показывающие, какой цвет он извлекает. У него были прямые черные волосы до плеч, подвязанные золотистым шарфом, и выразительные голубые глаза. Черты лица выдавали в нем аташийца, Кожа была лишь слегка смуглой. Едва достаточно для «Черной гвардии». Низенький, худощавый, в болтающейся на нем рубашке и мешковатых штанах. Он выглядел, пожалуй, лет на тринадцать. Странная прическа. Впрочем, Кип мало что знал о людях. Может быть, длинные волосы теперь в моде? И имя странное. И довольно пухлые губы. а Так ты девчонка!» — воскликнул Кип. Просто вырвалась. В классе засмеялись, за улюлюкали железный кулак потер ладонью лоб. «Упс, ведь я не пытался никого оскорбить, однако вот, пожалуйста...» «Пощады не будет, толстячок», — отозвалась Адрастея. Теперь Кип видел, что она, скорее всего, его одногодка, лет 15, 16, маленькая, изящная, хоть и без выпуклостей, довольно симпатичная, но не до потери сознания. По крайней мере, Кип надеялся, что без этого обойдется. «По местам!» — скомандовал инструктор Фиск. «Правила те же, что и прежде». «Взлом воли тоже не допускается, хотя тебе это вряд ли грозит. Верно, Тея?» Адрастея поморщилась, кинув на инструктора напряженный взгляд. Она повернулась к кипу и отвесила едва заметный поклон. Кип поклонился в ответ. «Прости, я не хотел...» «Не перенапрягайся, лорд Гайл!» Несколько курсантов засмеялись вслух. «О, я понимаю. Ты просто завидуешь, что у меня сиськи больше, чем твои!» С язвилки, прячу за снисходительной усмешкой очередной прилив ненависти к себе. «Могу себе представить, как ты выглядишь голым!» — парировала она. «Уж тут-то точно завидовать нечему!» Она презрительно фыркнула, показывая отвращение к его телу. «Что это с ней?» Впрочем, у Кипа не было времени размышлять над тем, что она могла иметь в виду, поскольку в этот момент девушка набросилась на него. Он не успел принять оборонительную стойку и вообще ничего не успел. В особенности он не был готов к тому, что ее нога в мгновение ока переместилась от поверхности пола к его лицу. «Какая гибкость! Какое изящество! Какое ошеломительное чувство! Брызги крови, вылетающие из твоего носа!» Кип смотрел на мир сбоку. Вдруг оказалось, что он лежит на полу, хотя совершенно не помнит, как тут оказался. Как всегда, получив удар, он произвел быструю оценку нанесенного ущерба. Вроде бы ущерб был невелик. Здорово прикусил язык и щеку, но упал он, скорее, от неожиданности. Так иногда бывает, когда какая-то субтильная девчушка едва не отрывает тебе голову. Она появилась в его поле зрения, по-прежнему в боевой стойке, совсем рядом с его головой. Кип, лежа на спине, спросил. — Это все, что ты можешь? — Это ее взбесило. Она шагнула к нему. Кип стремительно подкатился, надеясь схватить ее за ноги и повалить. Девушка попыталась перепрыгнуть через него, но он успел вовремя притормозить и поймать ее, пока она еще была в воздухе. Ему повезло. Он ухватил ее за ногу. Адрастая свернулась извернулась в воздухе, как кошка, вцепившись ногтями в его руку, но было поздно. Она рухнула рядом с ним, приземлилась на бедро и вскрикнула от боли. Кип подполз и попытался прижать ее к полу. Что угодно, лишь бы использовать свое преимущество в весе. Однако не успел он оказаться сверху, как ее маленький кулачок врезался ему прямо в горло. Захрипев, Кип отпрянул обратно. Не прошло и мгновение, как он уже лежал лицом вниз, а она сидела сверху, сдавливая его шею в захвате. Кто-то из взрослых что-то кричал, но Кип мог слышать только рев крови у себя в ушах. Потом, отрастая, куда-то делась, легая ногами в воздухе, Железный кулак поднял ее в буквальном смысле, ухватив за шкирку. Командующий швырнул разъяренную девушку рядом с ним. «Я сказал, довольно!» — прогремел он. А от неожиданности перестала брыкаться. Потом ее ярость угасла. Курсанты попятились, глядя большими глазами и внезапно притихнув. «Кип!» — взревел командующий. Кип несколько раз сглотнул, прежде чем смог отозваться. «Да, сэр!» Он с трудом поднялся на ноги. Казалось, уже в сотый раз за этот день. «Каждому из стажеров полагается партнер. Ты только что нашел своего».